Глава десятая. Запасной игрок. Играли в физкультурном зале, потому что на улице еще было холодно. Когда класс валился в зал, там еще не кончилась встреча между шестым А и седьмым Б. Физкультурник Эдуард велел не шуметь. Он сразу обратил внимание на Алису. — А это кто? — спросил он. — Варяг? — Почему Варяк? удивилась Юлька. — Это моя двоюродная сестра. Она теперь у нас в классе учится. «Беру свои слова обратно. Рост у тебя хороший. Как фамилия?» Селезнева. «Спортом заниматься будешь?» «Буду», — сказала Алиса. «Ну? А что предпочитаешь?» «Я пузыристка», — сказала Алиса, и осеклась. «Проговорилась». «Это что еще за шутки?» — спросил Эдуард строго. «Он был человек доверчивый и наивный. Его легко было надуть. Он это знал». И к розыгрышам, шуткам и выдумкам относился подозрительно. Поэтому его еще легче было разыгрывать. Вообще-то он был борец, тяжеловес. А как бросил спорт? Растолстел, облысел и совсем не был похож на спортсмена. Хотя все знали, что он удивительно сильный. «Э, «Я оговорилась», — сказала Алиса. «Простите, я хотела сказать парашютистка». «Ясно». Шутки любишь, сказал Эдуард и сразу потерял Калис интерес. Лучше не связываться. Нофима Королев, который уже разделся, чтобы играть, этот разговор подслушал. Ты не врешь про парашют? Спросил он. Не вру. А разве таким маленьким разрешают? У нас разрешают. Что это все у нас да у нас? Где у вас? На Луне? И на Луне тоже, сказала Алиса. Подошел Коля Наумов. Он был капитаном у мальчиков. Трудно нам придется, сказал он Юльке. Почему? спросила Алиса. А посмотри вон на того. Он показал на парня из седьмого А, два метра ростом. Не человека сплошная акселерация, сказала Юлька. Алиса посмотрела на Коли Наумова в упор и спросила: как ты думаешь, в будущем все будут такие высокие? «Что ты знаешь о будущем?» — удивился Наумов. «Может, наоборот, люди снова начнут уменьшаться?» «А ты сам хотел бы посмотреть?» «Мне и здесь дел по горло», — сказал Наумов. Эдуард достал свисток, очень маленький по сравнению с его ручищей, но свист был пронзительный. «На разминку! Первыми играют девочки!» «Жалко, что мне нельзя», — сказала Юлька. «Это не последняя игра». Сначала подавала Катя Михайлова. Подавала она хорошо. На той стороне вообще мяч не смогли взять. Но вторую подачу приняли, и когда мяч прилетел обратно, Лариса Троепольская благополучно пропустила его между пальцами и удивленно посмотрела на свои руки, будто не могла поверить в такое предательство. Дальше игра шла совсем не в пользу шестого «Б». Играть умели в сущности только Катя и Лена Домбазова, А Лариса только и мешала. Первую партию проиграли. Пять-пятнадцать. Семиклассники хохотали и вслух издевались. Ребята из шестого Б огрызались, но не очень. Все, в сущности, ясно. В перерыве Катя устроила Ларисе скандал. «Лучше бы тебя вообще не было. Сама не играешь и другим мешаешь. Я бы последний мяч взяла. Говорю тебе, отойди. А ты?» «Что я? Я отошла!» Сказала Лариса. Глаза ее наполнились голубыми слезами. Даже Эдуарду стало ее жалко, и он сказал: Здесь мастеров нет. Разница между Ларисой и тобой, Михайлова, непринципиальная. Но тут Лариса решила, что самое время смертельно обидеться. Пожалуйста, сказала она, я не буду мешать. Играйте в свое удовольствие. Девчата, прекратите, сказал Коля Наумов, вы же не можете в пятером играть. Скоро вы там? Спросила капитанша команды седьмого А. А тот длинный. Жертва акселерации, которому уже приходил тренер из настоящей баскетбольной команды, добавил. Встреча кончилась после первого раунда с явным преимуществом. Нет, сказала Лариса. Я на отрез отказываюсь. У меня нога болит. Ты на отрез, возмутилась Катя Михайлова. А класс пускай проигрывает. Тогда... Или я, или ты? Семиклассники смеялись, чуть на пол не падали от смеха. «Сыграем без нее, сказала Катя. «Тогда я снимаю команду соревнований». Юлька посмотрела на Алису и спросила тихо. «Ты посмотрела? Может, выйдешь, а?» Алиса встала. «Ладно», — сказала она. «Только я не в форме». «Сейчас все сделаем», — обрадовалась Катя Михайлова. «Эдуард Петрович, у нас запасная. Только она сейчас переоденется, хорошо?» «Мы не будем ждать», — крикнула семиклассница. «Я одну минуту», — сказала Алиса, и они с Катей побежали в раздевалку. Когда Алиса вышла на площадку, все заметили, что она очень загорелая и стройная. «Где успела на пляже полежать?» — крикнул Садовский. «На Венере была?» «Разбегайтесь, противники!» — завопил семиклассник, жертва акселерации. «Сдавайтесь, пока не поздно! Чемпион мира на площадке!» «Я стану на подачу», — сказала Катя, которая еще не доверяла Алисе. А ты стой поближе к сетке и старайся играть двумя руками сразу. «Хорошо», — кивнула Алиса. «Начали», — сказал Эдуард. Подавали семиклассницы. Мяч приняла Катя, но он был сильный, и поэтому она отбила его далеко за площадку. Один-ноль. Вторую подачу Катя приняла правильно, и мяч с вечкой поднялся высоко над площадкой. Лена Домбазова хотела перекинуть его на ту сторону, но Алиса вдруг крикнула ей «Пасуй мне!» Лена осторожно подставила руки, и мяч снова взлетел вверх. Алиса подпрыгнула так высоко, словно у нее в тапочках были резиновые пружины. Рука ее поднялась, пальцы только чуть коснулись мяча, и он, как ядро из пушки, под острым углом врезался в площадку семиклассниц и рикошетом отлетел к дальней стене. «Молодец!» — сказала Катя. «Так держать, Алиска!» Свои начали аплодировать, хотя думали, что это получилось случайно. Теперь подавала Лена. Подавала она так себе. Мяч полетел высоко, принять его было легко, и семиклассницы отбили подачу. Но на этот раз Алиса не стала ждать, пока мяч придет к ней от кого-нибудь, а подпрыгнула у сетки, достала его, и он почти отвесно ударился в пол. «Нечестно!» — закричали семиклассники. «Она на нашу сторону залезла!» «Спокойствие!» — перекричал всех Эдуард. «Мне виднее. Мяч засчитан!» Когда Алиса забила таким образом еще пять мечей и стало ясно, что ничего с ней семиклассницы поделать не смогут, они потребовали у судьи тайм-аут и заявили. «Она вообще-то не из их него класса. Мы ее раньше не видели». «Хотите? Классный журнал покажем?» — спросила Катя Михайлова. «Она наша! Наша! Наша!» — кричали ребята. «Селезнёва! Молодец!» Пришлось игру продолжать. А когда шестиклассницы выиграли и эту партию, и третью, решающую, то Длинный сказал своим, но так, чтобы все слышали. «Она переодетый парень, я вам точно говорю. Я ее видел, она на Арбате живет». А Алису окружили ребята из шестого Б и хотели качать. Но Алиса сказала, «Не надо, я совсем мокрая, давно не играла». «Ты в спортивной школе занимаешься?» — спросил Фима. «Или у вас все так играют?» «Большинство», — сказала Алиса. «Я ломаю голову», — сказал Фима Королёв. «Что это за город такой?» Алиса ничего не ответила, а пошла с девчатами в душ. Когда они вернулись, мальчики уже проигрывали. «Эдуард Петрович», — сказал Коля Наумов, «когда счет был 12-5 в пользу семиклассников. «Может один и тот же игрок в двух командах играть?» Семиклассники засвистели, загоготали, изображая полное презрение, — А Эдуард Петрович ответил, «Постыдись, мужчина!» «При чем здесь мужчина?» — сказал Фима Королев, который в майке и трусах казался еще круглее и помидористее, чем в костюме. «У нас в классе полное равноправие!» Но Эдуард не разрешил Алисе снова выходить на площадку. И ребята проиграли. В общем, встреча закончилась в ничью, но так как девчата выиграли 2-1, а ребята проиграли 0-2, В финал вышли все равно семиклассники. Когда собирались домой, ждали ребят, Катя спросила. «Что ж ты раньше, Селезнёва, не созналась? Вышло бы с самого начала вместо этой хрюшки. все бы иначе сложилось». «Это кто хрюшка?» — спросила Лариса сладким голоском. «Может быть, ты уточнишь?» «И не желаю уточнять», — сказала Катя. Что я сказала, то и слышала. Катя человек прямой, и лучше с ней не спорить». Лариса и не стала спорить, но подумала, что ей что-то не нравится эта выскочка Алиса. А Эдуард Петрович спросил, «А ты легкой атлетикой занималась?» «Не специально», — сказала Алиса. «Просто в школе вместе с ребятами». «Ясно», — сказал Эдуард. «Завтра после уроков жду тебя на стадионе. Наша школа выступает в районных соревнованиях». «Не подведешь? «Не подведет. Ответила за Алису Катя. И школа Алиса с Юлькой шли не спеша. Юлька вспоминала волейбольные эпизоды. Она уже не сердилась на Алису, что та слишком показывает свои будущие способности. Считала, что Алиса правильно сделала, помогая своему классу выиграть у этих гордых семиклассников. "Я теперь предпочитаю, чтобы ты своего Колю подольше не нашла", сказала Юлька. "Ты для нашего класса находка. Может Не будем спешить, тем более они не сознаются. Не говори глупостей, мы же с тобой не в игрушки играем. Так что же будем делать, Шерлок Холмс? Они уже почти подошли к дому. Вдруг Алиса схватила Юльку за рукав и прошептала. «Скорей!» Она втащила ее в подъезд и прижалась к стене. «Что такое? Не высовывайся!» По тротуару шлепали тяжелые шаги. Сквозь стекло двери они увидели весельчака у толстяк спешил оглядывался почти бежал он нас видел прошептала алиса но теперь потерял шаги замерли у подъезда скорее сюда сказала юлька у этого подъезда есть черный ход на двор они выскочили во двор пересекли его выбежали через ворота в другой переулок и только когда полностью сбили пирата со следа остановились перевести дух «Ну, что ты на это скажешь?» — спросила Алиса. «Ты подозреваешь, что они выследили нас у школы?» «Надеюсь, что нет. Но не сегодня-завтра выследят. Ты же забываешь, что мы имеем дело со взрослыми бандитами?» «Да», — вздохнула Юлька, — «забываю. Как-то не приходилось раньше сталкиваться». «Я бы подошла к этому проклятому Коле», — сказала Алиса, — «я объяснила бы ему, лучше отдай милофон, потому что если до тебя доберутся пираты...» «Но он все равно не поверит». «Конечно, не поверит», — сказала Юлька. «А вдруг поверят?»